Трясясь на длинной спине огромного волка вниз головой, я чувствовала, как внутренние органы вот-вот вывалятся на песок. Лорд, играючи, даже не потрудившись связать мне руки или ноги, закинул меня на своего монстроподобного зверя и, бросив несколько фраз спутникам на неизвестном наречии, понесся прочь от озера. «Гарп!» — тихо простонала я, понимая, что если мой издовой пес в таком же недвижном состоянии, то к утру его могут загрызть местные хищники. А это было едва ли не хуже собственной смерти. Я привязалась к своему четвероногому другу, несла за него ответственность с того момента, как он впервые ткнулся, еще щенячьей мордой мне в ладони, лет пять назад. Из глаз медленно потекла слеза, вгоняя в окончательное состояние тоски. «Тебе не помогут твои покровители». Тихо, но различимо предупредил лорд, пришпоривая волка. Несмотря на его размеры, животное шло по пустынным барханам не хуже, чем по протоптанной тропе саванны. «Я... не...» — говорить в таком положении было почти невозможно. Волк неожиданно подпрыгнул, перемахивая через препятствие. Зубы громко щелкнули, едва не смыкаясь на языке. «Если я хочу добраться до цели этого стремительного путешествия...» живой и относительно невредимой, лучше молчать. Пока меня убивать не собираются, а оправдаться может представиться возможность и потом. Только тоска по судьбе Гарба сжимала грудь. Всю пустыню мы преодолели так быстро, что луна еще не успела подняться в зенит. Лорд одернул зверя у высокой стены из желтого камня. Твердыня. Она стояла почти на окраине песков, утопая фундаментом в постоянно движущихся барханах. И мне совсем не хотелось быть здесь, даже больше, чем у сонного Красного озера. «Эту в подвалы», — распорядился лорд, спрыгивая на желтые камни, припорошенные песком. «И следите. Гости вернутся вскоре. Надеюсь, все готово?» «Да, юный лорд». С поклоном проговорил сухонький мужчина, принимая по воде огромного коня. Меня довольно грубо стащили со спины зверя, закрывая обзор. Я даже не видела, кому досталась подобная обязанность, но ноги почти тут же подогнулись, только коснувшись земли. Если бы не железная хватка на локте, я бы так и рухнула под ноги волка. «Это ошибка! Я ни в чем не виновата!» Горло опять сжало невидимой ладонью, и до ушей донеслось тихое «Не шуми!». А затем меня неласково потащили в сторону маленькой двери в стене. Медленно разгоняя тьму, на стенах внутреннего двора вспыхивали фонари, отчего громада твердыни казалась не просто внушительной, а достигающей небес. Свет и тьма словно вытягивали крыши и башни, скрадывая верхние границы зданий. В племени поговаривали, что, попав сюда, невозможно выбраться. Раньше я считала это просто сказками для детей, чтобы те не пытались подходить к резиденции трианонских лордов. Теперь же каждый жилой, каждой клеточкой тела понимала, что это правда. Мое тело может больше никогда не увидеть жгучего солнца, что встает над терракотовыми песками.